Капитан первого ранга Скворцов Сергей Степанович, трис с в 2012-м, командир вч 2 атомной подводной лодки «Воронеж», ракетный крейсер «Баряк», восточно-китайское море, к югу от острова Чэнджу. Кому война, кому мать родна. Тот не думал, что придется мне, как полковнику Тиббецу, по мирному городу ядрен батоном стрелять. Впрочем, какой он мирный. Там вероятного противника, хотя какой он вероятный, если до такого дошло, тысяч пятьдесят голов. Подкатывает мне судьба случай в компенсацию, что вместе со всеми на Воронеже отличиться не успел. Мы ведь в последний раз ракетами стреляли по немецким кораблям в ноябре 42-го в Порсангенфьорде, а за мирным атомом в Атлантику — ходили уже без меня. Граниты все выгрузили, сдали на второй минно-торпедный арсенал, это после, его Гурчатов для своих целей прибрал, а поначалу там действительно был объект флота, под нас построенный. Ну а дальше ребята воевали, а я и еще десяток моих подчиненных чины и награды зарабатывали на полигонах и кб так как слова о крылатых ракетах, национальном оружии советского флота, были восприняты на самом верху максимально серьезно. Дьявол, он ведь в мелочах. Копировать дежо гранита, который, в свою очередь, облегченная и форсированная одноразовая версия того, что был на МиГ-21. А где вы возьмете материалы и технологии их обработки? Приборы наведения, даже не портовой комп, опросы, гироскопы, реле, исполнительные привода. Тут ведь важно, чтобы все не просто срабатывало, но с заданной точностью и быстротой. Аллокатор на порядок выше существующих в этом времени, аэродинамика, для отработки которой контрольная аппаратура нужна, и сверхзвуковая труба. Ну и изюминка гранита, искусственный интеллект, когда одна ракета в залпе, координируют остальные, распределять между ними цели. Конечно, воспроизвести все не удалось. И то, что вышло в итоге, походило на образец примерно как МиГ-15 на МиГ-31. Или как Ньюпор прошлой войны на Як-9. Но это летало, и даже, представьте, попадало в цель. планеры и движок отрабатывали в виде скоростных бомб. Припоминаю, что было в той истории, откуда мы провалились, такое нечто похожее на сильно урезанный МиГ-21, подвешивали к Ту-4 и сбрасывали на большой высоте. С пилотом внутри. И работа эта была смертельно опасной, поскольку даже катапультироваться на такой скорости и с теми креслами — это огромный риск. Здесь же, кроме рекордного стенда ракетного Як-1000, Сверхзук испытывали и на наших изделиях, над Каспием и степями Западного Казахстана. Под конец летало уже вполне надежно, и могло быть принято на вооружение в варианте некоего аналога фау С ядерной боеголовкой точность на 200 километрах выходила приемлемая. Причем назвали вот юмор так же, как и у нас «Гранит», лишь с номером один. И что еще забавнее, это числилось самолетом. Сделали еще и пилотируемую версию, используемую как многоразовый носитель испытываемой аппаратуры. Проблема была, как воткнуть туда шасси даже самой простой велосипедной схемы. «Гранит-2» — это была версия с телеуправлением, с вариантами «Ракета войдет локатор с самолета» или «На ракете телекамера» передает изображение в реальном времени. Тоже гемор был страшный, хотя бы и с отработкой автомата высоты, чтобы оператор ракету в землю не вогнал. Задано, что ниже определенного уровня идти нельзя, и эту минимальную высоту надо держать автоматически. Поначалу она была 100 метров, и условное попадание фиксировалось по проходу над целью. Затем отработали клевок на цель. Тоже сколько возились, пока добились уверенного попадания в щит 10 на 10 метров. И первоначально для устойчивого телеуправления самолету наведения надо было идти в прямой видимости ракеты. После это расстояние довели до 30 километров. Гранит-3. Версия с самонаведением. в Версии как РЛС, так и телевизионной. Вот представьте, телевизор с очень крупной разверткой, пиксели как квадраты на экране. Но если вам не невидами любоваться, а тупо выводить самый темный в центр, то по оптической контрастной цели корабль в море работает вполне приемлемо. Главное не излучатель и сама не поддается помехам. А теперь представьте, все это в одном флаконе. Модут идти автономно, по заданному курсу, принимают команды на коррекцию траектории и под конец команда включить режим СН. Даже складные крылья появились в 49-м. Но это пока экзотика, так что основной версия остается с обычным крылом. Подвешиваться под бомбардировщик Ту-4 или Хе-277. Придется поршевым старичкам еще побыть в строю пока Ту-95 нет. Так что против американских авианосцев может работать лишь у нашего берега, где истребители прикроют. Но и это уже немало. Восемь лет адовой работы. В отпуск ездил только три раза в ведомственные санатории в Крыму. Вот только поймут ли это потомки в сытом и безопасном времени действительно за душу бралла дать стране уникальное оружие, опережающее время лет на десять, если не больше. Что бы ни усталость, но вот их солдатам и морякам смерть. Ну и платят тут мне по мерке 2012 года, наверное, как гендиректору «Газпрома». Живу на всем казенном, даже семья, в прежней жизни женат был, разбежались, а вот в этой... Лиза, Лизавета... Вот интересно, тоже, наверное, Анечкин кадр. Комсомолка, спортсменка. Ну, это сейчас у подавляющее большинства советских встречаться. Студентка и просто красавица. Не знаю, как с точки зрения конкурсов красоты конца века, но точно в моем вкусе. Повоевать не успела, в эвакуации была, а отец у нее под Смоленском погиб. В самом деле любит. Или по Анечкиному приказу. Обидно, понимаешь, в человеке разочароваться будет. И главный фронт. Обеспечить боеспособность оставшихся гранитов. За исключением тех, которые разобрали для изучения. Шесть боеголовок по пятьсот килотонн. Если считать, что у США сейчас где-то сотня с хвостом бомб, равных хиросимской той истории так это выйдет даже перевес по тротиловому эквиваленту. Даже с учетом, что одну боеголовку благополучно рванули в 48-м под землей, чтобы американских шпионов не смущать. А еще одну разобрали для изучения. Я все же больше эксплуатационник, и по тактике проектирования же лишь в основе знаю. А там... — Куча контрольно-измерительной аппаратуры нужна, чтобы проверить боеспособность и особые условия хранения. — Ну, это мы обеспечим, товарищ Скворцов, вы только скажите, какие? — Интересно, какое место на планете в этом времени более секретное и охраняемое? — Наше хозяйство или Форт Нокс? Местными гранитами стреляли из самолетов, как я сказал, с наземных стационарных установок. Даже железнодорожную разработали для нужд береговой обороны. А вот наши родные так не могут. У них перед пуском контейнер должен заполняться водой. Воронеж с севера уводить уже не было технической возможности. И тогда чья-то светлая голова убью, придумала... А чего не воткнуть пусковую в любое корыто, способную отгрести от берега миль на двести, радиус прикрытия авиации и дать залп. Первый наш ракетный крейсер родился на том же Каспии. Самоходная баржа бывшей нефтевоз выглядела, ну, примерно как первый авианосец рабоче-крестьянского Красного флота «Коммуна». «Волга, 1919 год». Такая же нефтяная баржа, на которой базировались гидропланы М-9. Две пусковых, хотя никогда залпом не стреляли, но технический резерв иметь надо. Подходящие как для гранитов местного изготовления, так и для подлинных из 21 века. Сперва отстрелялись здешними изделиями, больше десяти пусков, и в завершение потратили один гранит наш, решили, что нужна уже мореходная платформа для отработки тактических задач, а то и для реального применения. На момент капитуляции Японии почти весь Ю-флот был на морском дне, только в отличие от иной истории, здесь к этому и наши хорошо руку приложили. И вот, при разделе японского флота Достался нам учебный крейсер Кашима. Верно говорят, что с Шулером играть не садись. Единственный уцелевший линкор Харуна по жеребьевке достался Америкосом. И лишь затем, чтобы утопить его в 48-м при испытании атомной бомбы. Тяжелый крейсер Такао. Самый удачный глаз японских кораблей. Забрали британцы. Легкий крейсер Сакава. Французы. Еще два крейсера, тяжелый Аоба и легкий йода на момент капитуляции, бывшие в ремонте, постановили не делить, а пустить на слом. И, наконец, учебный кашии одетипный с нашей Кашимой, достался к голландцам. А нам этот вот недомерок, хотя и в приличном техническом состоянии, относительно новой, постройки сорокового года. Размером на шесть тысяч тонн, всего четыре ствола главного калибра, в двух башнях. Броня чисто символическая. Ход восемнадцать узлов. Правда, помимо экипажа, предусмотрены помещения для двух сотен курсантов. И вот из этого корыта предстояло сделать грозу морей. И ведь сделали. Плюс, что вражьи и шпионы ничего заподозрить не могли. Загнали эту Кашиму к стенке морзавода в самый дальний Затон, еще в 46-м, и совершенно не спеша конструкция пусковых еще была не отработана. Стали переделывать под советские стандарты, как официально значилось. Катапульту с него еще при японцах сняли, поставив на освободившееся место за единственной трубой дополнительные зенитки. Теперь их долой, зато появилась на палубе надстройка довольно уродливой формы, скрывающая две пусковые подграниты установленные жестко в направлении вправо и вперед. Заменили радиоаппаратуру и еще зенитки, японские 25 миллиметровые автоматы, в девичестве французские гочкисы образца еще 20-х, на наши новые 30-мм Клон АК-230. Главный калибр остался тот же, как и машины. Запасных ракет не было. Такой вот получился ракетный крейсер «Москва-Лайт». Назвали «Варяг». До появления в нашем флоте более современной боевой единицы, достойной этого славного имени. Однако это плавучее недоразумение коим воре верховного главнокомандующего командует, ваш покорный слуга, способна реально запулить гранитом на дистанцию в 200 морских миль, а с ядерной боеголовкой и подальше. Уже испытали стрельбой в пустынном районе Охотского моря возле Шантарских островов, забытый богом медвежий угол. В будущем я про него в книгах Федосеева «Писателя и путешественника» читал. Прошло нормально. Хотя по инструкции в мирное время запрещено заряжать ракеты в обе пусковые одновременно. А после старта положено тщательно осматривать палубу на предмет повреждений и возгораний. Весь экипаж 273 человека под подпиской о неразглашении ходит. Так что пока мы смеем надеяться, может и не тус в рукаве военно-морском споре с Янки, но уж валет точно. Еще в начале августа мы перешли из Владивостока в Порт-Артур. Шли под охраной двух сторожевиков, и наши самолеты все время над головой крутились. В исторической гавани увидели эскадру, крейсер Молотов и четыре новых эсминца, под охраной которых сейчас идем на юг. С заряженным... В пусковую ядерным гранитом. Привет из 21 века. Сколько было головняка. Все системы ракеты проверить и сказать сработать с гарантией процентов 90. А на 10 оставшихся, как я понял, какая-то подстраховка есть. Когда по условленному радиокоду вскрыли запечатанный пакет, мне захотелось выругаться, а затем дерябнуть стакан водки. — Мать-перемать! Ладно, разгрузка американской дивизии, но сколько же там народу будет? Совершенно постороннего мирняка, но против приказа не попрешь. — Да сволочь они там все! — сказал товарищ Корчагин, присланный куратором данной операции и персонально моим. Ведь арестует, а то и пристрелит гад, если взбрыкну. — Отставить интеллигентские сопли! — Мы, коммунисты, должны приказ партии не задумываясь выполнять. Тем более нет там наших. Советское консульство приказ получило эвакуироваться. Иные граждане СССР тоже там не замечены. Ну а местные сплошь белокитайцы, а плот и опора Чанкайши. И чем меньше этой сволочи будет, тем чище на земле. Товарищ Корчагин... Казался мне реликтом из комсомольских двадцатых, когда гренада моя, и все просто, рубай шашкой гадов, которые не как мы. И что ж такое ведомство у нашего жандарма делает? До того из тех людей не исключительно умные и циничные попадались, как сам комиссар ГБ Кириллов. Александр Михайлович. Хотя узнал я позже, что фамилия его — это псевдоним прилипший, как у Владимира Ильича. — А ты, случайно, с Николаем Островским знаком не был? Он не с тебя имя и фамилию своего персонажа взял? — А сейчас, что нет, случайно совпало. И вообще, Марокко с этими именами, вот знал он человека с именем Ледава — Лев Давидович Троцкий. Так у того были большие неприятности в 37-м. — Или мы их, или они нас, товарищ Скворцов. Есть большое опасение, что вторая бомба упадет на наших в Китае. Американцы прямо пригрозили, а затем и на Харбин или Хабаровск. Так что выбора нет. Не мы начали, и наше дело правое. — Ну, если так, но водки после точно пьюсь. Этот же день. Восточно-Китайское море. Попав в СССР по ленд-лизу, этот пароход, ничем не выделяющийся в сотенной серии ему подобных, стал называться Бирбиджан. Успел отличиться в Дальневосточной войне сорок пятого года, высадив десант в Маоку на Сахалине. Был возвращен в народное хозяйство, но в 1949-м мобилизован состав ВМФ, как было объявлено для переделки в минный заградитель. В мирное время. И действительно, на палубе появились минные рельсы, в корме лацпорты и еще 76-мм зенитки на баке и на юте, и 37 миллиметровые автоматы в средней части на спардеке. Но вот антенны необычной формы, совершенно не были характерны для минного заградителя Не были они похожи и на стандартные для РЛС. И хотя работы велись под большим секретом, удалось узнать, что трюм, целый трюм, занимала аппаратура непонятного назначения, которую привезли и монтировали не рабочие верфи, а какие-то неразговорчивые люди в военной форме. После чего... Крышка трюма была намертво задраена, а у тамбура, через который единственно можно было туда попасть, круглосуточно стоял вооруженный часовой. А в соседнем трюме был смонтирован мощный дизель-генератор. И в завершении прежняя команда с транспорта, поднявшего флаг вспомогательных судов ВМФ СССР и получившего имя «Луга», была полностью списана и заменена военным экипажем. Русские хотят провести свой эксперимент «Радуга», было желательно проследить. Так что разведка США получила приказ тщательно наблюдать за всем связанным с этим судном. И когда пришло сообщение, что Луга вдруг покинула Владивосток, а затем была обнаружена воздушная разведка у Корейского берега курсом на юг, Это первоначально вызвало недоумение, ведь казалось логичнее проводить секретные эксперименты где-нибудь в дальнем углу Охотского моря, вдали от чужого наблюдения. Затем кому-то в штабе пришло на ум сопоставить тот факт с тем, что русские ответственные лица, как удалось узнать, несколько раз называли Лугу маяком. Этот чин имел достаточно высокий допуск к тайнам, чтобы слышать о поисках двери в будущее, доступ к которой якобы есть у русских, что разведка пыталась выяснить еще пять лет назад. В свете текущих событий его доклада хватило, чтобы поставить на уши сначала дальневосточное командование ВМС США, а затем и больших людей в Вашингтоне. После ядерного удара Пассиани и ультиматума МакАртура русские подозрительно молчат но вывели в море маяк мне надо было быть семи пядей во лбу чтобы понять кто придет на посланный сигнал Генерал Дуглас МакАртур, главнокомандующий вооруженными силами США на Дальнем Востоке, Шанхай, 5 сентября 50 -го года. Какой к чертям фактор x Есть он или нет? Если он есть, это эта русская корыта может его притянуть, так уничтожить к чертям. Послушайте, мы истерпели, когда япошки утопили пеней. Когда ваш противник полез за кольтом, надо стрелять первым. И мы, как джентльмены, целим пока не в лоб. Я же не приказываю сбросить бомбу на Москву, а дипломатично прострелим руку. Пусть русские видят, что мы на чеку. Флотские откажутся. Плевать. Поднимите авиацию из Японии. Заодно пусть потренируются на плавучей мишени. Исполнять. Я за все отвечу. А после пусть будут переговоры, которые всегда должны быть с позиции силы, чтобы оппонент видел, что мы с ним шутить не намерены. Радиопереговоры. Шанхай, Вашингтон. Защищенный канал связи армии США. Босс, Дугов приказал потопить какой-то русский транспорт в море, чтобы показать твердость позиции США. Пресечь? Всего лишь транспорт... «Ничего не предпринимайте!» Через два часа. Вашингтон, Белый дом. Президент Эдвард Стэдтниус, госсекретарь Джон Даллес. «Джон, вы идиот! Докладывайте мне о таком в самом конце, среди прочего! Немедленно отмените Через пять минут. Прямой провод. Шанхай, Вашингтон. «Господин президент, генерала Макартура нет в штабе». Он выехал вместе с генералиссимусом Чан Кайши. Через десять минут. Прямой провод. Токио, Вашингтон. «Господин президент, поздно. Над морем идет воздушный бой. Я не могу выдернуть своих парней. Их изобьют на отходе». «Еще через десять минут. Господин президент, Шанхай не отвечает». над Восточно-Китайским морем, 5 сентября 50 -го года. Победитель получает все, и горе проигравшему. — Сука, блядь, — сказал Джимми, — и чертовой мадр! Он мог остаться на базе, поскольку не был официально приписан к 35-й истребительной группе, а являлся всего лишь пилотом от Лохит демонстрирующим возможности F-80. Освоение реактивных истребителей в войсках сопровождалось резким ростом аварийности, доходило до того, что даже опытные пилоты, не имеющие за плечами войну, просто боялись летать на этих гробах. И Джимми их отлично понимал, вспоминая, как сам впервые сел в кабину шутинг Star пять лет назад. Небо над Окинавой бешаных епошек и парни из эскадрильи, кто не вернулись. Тейт Чендлер и еще Ральф Уивер, пират, живой, но ставший калекой, в 26 лет прикованный к креслу. На Джошуа Джонсон, хороший парень, неверный друг, кто грозил, за нашего Джимми любому борту набью, хоть он и ниггер погиб, не сумев совершить то, на чем сорвал свой джекпот Джимми. — Жизнь, она такая, как спорт, где победитель получает все, ну а проигравший все теряет. Так заведено Господом нашим, как сказал мистер Капеллан, и грех на этот порядок обижаться, если, конечно, игра по правилам, как пять лет назад парни из Локит честно выполнили свою часть договора, спасли его, Джимми, от гнева самого МакАртура. Конечно, недели военной тюрьмы были далеко не медовым месяцем в отеле Плаза, но быстро появился и адвокат с журналистами, и Джимми с удивлением узнал, что, оказывается, он уже числится в подчинении флота, который единственно имеет право его наказать, но считает все мелким дисциплинарным проступком, наказание за которое Джимми уже отбыл. Причем тут при всем уважении к его чину. Ущерб для репутации армии США, ну а мы считаем гораздо большим ущербом для репутации ВМС США, что парень, впервые сумевший взлететь на F-80 с палубы, получил в награду военную тюрьму. И деньги выплатили честно. Голова могла закружиться. Столько он не зарабатывал раньше и за год, и предложили работу пилотом на Локхид после фотографий в газетах и репутации героя. Если бы тогда еще удалось Локхиду пропихнуть свой товар не только армии, как раньше, но и флоту, но Грумман оказалась ловчее. Хотя, как сказал мистер Ламберт, вроде большой человек с фирмы, у груммановцев самолеты дерьмо, зато связи с моряками давно налажены. Хотя Джимми и так не жаловался, платили на локхиде в разы больше, чем на армейской службе. Но и поручения давались рисковые. Иногда, казалось, ему тут улыбаются, но держатся тем, чтобы было кого не жалко. Тем более, что F-80 поначалу и был машиной очень норовистой, не каждому по силам, да и сам Джимми дважды катапультировался из падающего самолета, А вот другие испытатели разбивались насмерть. Но за пять лет детские болезни сжили, и модель F-80S казалась джейми ничуть не более сложной в филотировании, чем старый добрый R-40 Warhawk, на котором он дрался с над Европой. Однако попробуй объяснить это зелени, пришедшей в строевые эскадрильи уже после войны. Старые опытные пилоты, отлетав в свою норму, ушли из ВВС. Те, кто остались, были сейчас кмс или Звиньевыми. А самолеты в большинстве остались прежние. Мустанги, танк-дерболты, корсары. Составляли львиную долю авиапарка. Может, это было и правильно в самом начале. Страшно представить, сколько парней побилось бы, пересадив сразу после войны, на реактивные. всех Это могли себе позволить лишь русские, где ты один никто, лишь толпа — это все. В газетах писали, что при освоении их МиГ-15 очень рискованной конструкции аварийность достигала 50%, то есть, иссевших в кабину, разбивался каждый второй. Но всем было ясно, что поршневые истребители против реактивных шансов не имеют. Неторопливость перевооружения объяснялась финансами и тем, что у других так оказалось не так. Что большие парни из Вашингтона не поделились с русскими? Да у тех совершенно не американские правила, как вчера говорил капеллан тридцать й на проповеди. Наша вера — это вера сильных, кто сам возьмет свое по праву их вера. Это вера слабаков и неудачников надеющихся на соседа. Вот только Джимми был убежден, что учить кого-то жить — это самое неблагодарное дело. Так пусть бы русские жили своими колхозами, с общими женами, детьми и имуществом, как сектанты из Юты. Нам-то до этого что? Они совращают китайцев в свою коммунистическую веру? Так ведь не нас. Какой из того америке убыток? Умники говорят про рынки сбыта. Так простите, Джимми не слышал, чтобы эти китайцы прежде покупали много американских товаров. Так зачем должны гибнуть в Китае американские парни? И зачем он, Джимми, тоже летит туда, откуда можно не вернуться? Ведь жизнь, казалось, повернулась светлой стороной к бедному черному парню из трущоб. Хорошая работа, свой дом, правда, пока не выкуплены полностью. Обращение мистер, а не эй-нигер. Успех у мисс, и не только черных. Есть уже кандидатуры, чтобы семью создать. Может быть, так актрисочка, кто говорит, что русская княгиня, ее отец после революции бежал от большевиков в Париж, а потом от немцев за океан». И до чего русские сентиментальные. Сначала от меня нос воротило, а как я с ней несколько слов на ее языке. Так готова уже. Пришлось еще выучить, чтобы с ней поболтать. И работа на музыкальном поле. Не забыл господин Миллер своего давнего знакомца. Вот только полеты много времени сил отнимает. Но и музыка останется для души. Даже тот говнюк вокер что на него Джимми бочку катил с помощью своего дядюшки из Вашингтона, и то заткнулся. Тут, как ни странно, русские помогли, прислав судейским официально заверенные показания Хартмана, того гунна, что на самом деле сбил Уокера над французским Брестом. Так что обвинение в умышленном расстреле своего ведущего местью за мордобой рассыпалось в прах, Все есть, о чем когда-то мечтал. Но командир 35-й истребительный сказал на общем инструктаже, «Паране, это очень важно для Америки». Мой старый друг, он сейчас высоко сидит, кто мне приказ передал. После добавил, «Представь, что русские заключили сделку с дьяволом. Не на том корабле, который мы должны утопить, то, что ему откроют двери в наш мир». Он говорил это совершенно серьезно, а потому Соединенные Штаты надеются, что вы исполните свой долг. А в тридцать пятой группе половина летного состава на шутинг старых налет имеет ну совершенно смешной. И даже его учебный аналог в летных школах далеко не все видели. Т-33 массово лишь с прошлого года пошел. И сколько из этих парней не вернется, или будет, как Ральф ивер в инвалидном кресле в двадцать с небольшим лет? И приняли его тут хорошо, хотя это было чудо, негр, летающий на реактивном. Или же еще один эффективный ход фирмы Лохит, направивший в эту миссию именно его. Уж если негр может, то крутым белым парням грех не уметь. ну и Но Джимми никогда бы не сказал это вслух. В счастливой жизни тоже были свои отрицательные стороны. Она оказалась слишком пресной для него, привившего зубами выгрызать себе лучшее место под солнцем. И по мере того, как F-80 становился все более послушным и укращенным, все более сильным, становилось желание... Нет, не безумного риска, а подтверждение, что ты не неудачник не слабак, не размазняк, и что ты будешь готов преодолеть вызов, брошенный тебе судьбой. А открыть дорогу дьяволу Джимми никогда не был особенно религиозен, но также был и далек от русского атеизма, предписывающего взрывать церкви и убивать священников. Ведь если такой вещи говорят уже тысячелетия, явно не самые глупые люди, то, наверное, она того стоит. Хотя мистер Шоу, уже упомянутый капеллан 35-й истребительный, а одновременный командир 39-й эскадрильи, подполковник, награжденный двумя серебряными звездами, говорил, «Если в городе над жителями есть шериф, то в мире над нами, русскими, британцами, гуннами, лягушатниками, макаронниками, макаками и кто там еще». Нет никаких полицейских и судей, что прекрасно, так как позволят сильному взять свое. И справедливо, поскольку если кто-то владеет тем, что не может удержать, это выше несправедливость и есть. В этом были, есть и будут причины всех войн с библейских времен и до конца света. А Господь смотрит на это с высокой трибуны и делать ставки на победителя. Стив Беллио. Степан Белов, когда-то учивший его Джимми русскому языку, был русским? Нет, он гражданин Соединенных Штатов. Вон у самого генерала Эйзенхаура были немецкие корни. И что? Да и вообще, разве мало примеров, когда даже лучшие приятели бьют друг другу морды, а после снова дружат? Так что даже интересно, так ли русские хороши в бою. Русские хорошо прикрывали свое корыто. Парни из восьмой эскадрильи тактической разведки летали на тех же шутингстарах. В разведывательной модификации РФ-80А докладывали о двух эсминцах эскорта и истребительном патруле в воздухе не менее шести МиГ-15. Причем уже успели сбить одного разведчика — неосторожно приблизившегося к цели. Благо, была облачность, и разведчики объект не теряли, наблюдая издали. Скоро придет расплата. Но ну, что могут сделать шесть русских истребителей против двух полных авиагрупп шести эскадрильей? Правда, три из них были истребительно-бомбардировочными. Восьмой авиагруппы не обучены вести воздушный бой. Но это были те же Ф-80С, быстрые и вертки, только несшие под крыльями по 8 127-мм ракет, шли рассредоточенным боевым порядком. 40-я эскадрилья, 12 машин, умчалась вперед группой расчистки воздуха, чтобы снести русское прикрытие. За ней шла 39-я эскадрилья, 18 истребителей, тремя эшелонами по высоте, на десяти, двадцати, тридцати тысячах футов. Под ней, снизу прижимаясь к облакам, на высоте всего пять пятьсот шли ударные тремя волнами все три эскадрильи восьмой истребительно-бомбардировочной группы. И замыкала боевой порядок сорок первая истребительная, в которой был и Джимми. Слой облаков начинался от шести тысяч футов. Довольно плотный, снизу не было видно, что творится наверху. Но при таком своем численном перевесе ждать больших неприятностей не приходилось. Все задумывалось, как один короткий мощный удар. Топим русскую лоханку, летим домой. Не надо мечтать, что вы перебьете всех русских в воздухе. Оставьте что-то и другим. Ок! Так сказал большой чин на предполетном инструктаже. Вдруг пропала радиосвязь. В наушниках был лишь треск и шипенье. На резервной волне было то же самое. Джимми слышал, что русские применяли подобные штучки еще на той войне с гуннами, глуша передачи на чужой волне. Это было неприятно. Но не могло сильно помешать. Ведь разведчики из 8-й эскадрильи успели дать координаты цели, уже достаточно близкие, чтобы русские успели выйти из этого квадрата моря необнаруженными. И лишь когда сверху через облака посыпались первые огненные кометы сбитых, Джимми понял, что что-то пошло не так.